Глава 51. Летняя жара сменилась прохладой осени. Я лихорадочно обдумывал проблему моего рабства, потому что золотой поток, текший его руки предателей, грозил вскоре иссякнуть. Я занялся исследованием тех мест-палацу, которых до сих пор избегал, а именно окрестностей главных ворот. Там располагались конюшни, и в моем мозгу начала расти жемчужина плана. Если пенек еще здесь, мы сможем сбежать вместе. Мы хорошо понимали друг друга, ведь нам удалось одурачить Аганахана в лесу. И я надеялся с помощью глаз пенька пробраться на юг в дебри Нижней Рамильи и владения Сфона. Это будет непросто, но пенек уже там бывал. Кроме того, в последнее время мне досаживал газета, подговаривавший проверить защиту моих врагов, разведать границы. Окольными путями я добрался до Куадра-Премя. Конечно же, в сопровождении Акбы, вечно скучающего и злобного, но он не мешал мне подойти к фонтану Урулы. Я подставил руки под холодные струи, вслушиваясь в плеск и журчание, словно завороженный, а на самом деле знакомясь со звуками Куадра, улавливая его запахи. Ворота были открыты. Я слышал грохот телег по мостовой и крики людей. Ветер дул с той стороны, нес запахи уличной пыли и рыбы с соседнего рынка. Словно заблудившись, я побрел на эти звуки и запахи, навострив уши, принюхиваясь точно щенок, изучающий все подряд. «Най!» — Акба схватил меня за ухо и потащил прочь. «Это не для тебя, раб!» Я развернулся в воплощенная покорность и поплелся, кланяясь, кривясь от боли. Как будто случайно оказался лицом к своей истинной цели. Акба, довольный, что продемонстрировал свою власть, отпустил меня, позволил идти на густые пряные запахи соломы и навоза. Я был рад, что моя теневая карта оказалась верной и что я выбрал правильное направление. Подошел почти к самим воротам конюшни, и количество сделанных шагов совпало с предполагаемым. Я остановился в воротах, принюхиваясь к ностальгическим запахам. Вспоминая то давнее время, когда оседвал Пенька и выехал из палацу, собираясь сбежать но встретил газету. Как бы сложилась моя жизнь, если бы я переехал его, если бы покинул город в день моего вступления? Мокрый нос прижался к моей ладони. Я вздрогнул, сразу узнав эту влажную морду, и понял, если хоть как-то выкажу свою любовь Агба или Каларина используют ленивку против меня. Причинят ей боль, чтобы причинить боль мне». Я рассеянно погладил ленивку по голове, потрепал уши, притворяясь равнодушным, хотя мое сердце пело. «Кто это?» – спросил я вслух. «Кажется, какая-то псина». Ленивка заскулила и потерлась о ноги. Акба зашипел на нее, и она зарычала в ответ. «Прочь, шавка!» Я резко оттолкнул ленивку, не желая, чтобы Акба сделал ее объектом своей злобы. Она вернулась, но я снова оттолкнул. «Отстань!» Мое сердце чуть не разбилось, ведь она была единственным другом, которого я встретил после падения нашей семьи, быть может, последним, кто уцелел, но мне полегчало, когда ленивка скуля ушла. И все же я чувствовал поблизости ее, обиженную моим предательством. Подавив чувство вины, я ощупью пробрался внутрь. «Меня окутали запахи конюшни». Ухоженной шерсти, длинной гривы, травянистого дыхания, сена, навоза, промасленной кожи. Так много лошадей. Мои ладони коснулись деревянной калитки, первой в ряду стоил. Я снова обрадовался. Эту часть палацу я знал только по воспоминаниям, однако худо-бедно ориентировался здесь. Я был слеп, но, подобно моряку с картой и компасом, мог пересечь море и отыскать скрытый за горизонтом порт. Я шел от стойла к стоялу и негромко окликал лошадей. Многие подходили в надежде получить морковь и сахар, но пенька среди них не было. Все эти кони были мне незнакомы. «Это не твои!» — услышал я голос. Я повернулся на незнакомый голос. «Вы меня знаете?» «Все тебя знают, слепец!» — человек хохотнул. «Однако твоих лошадей нет. Их продали сразу по прибытии архинома Корсу». «Даже дероваши. собеседник хмыкнул. «Дироваши в первую очередь. Вот как?» Моя грудь сжалась, и не только потому, что план бегства рухнул. Пенька больше не было, и еще одна жертва падения моей семьи. Стало еще больнее от того, что я отверг ленивку, моего последнего друга. Человек подошел ко мне, у него был тяжелый шаг. Без сомнения, на незнакомцы были добротные кожаные сапоги, а в руке он, похоже, держал недоуздок. И моя догадка подтвердилась, когда звякание переместилось на стену к прочей упряжи. «Дироваши не во вкусе калорина», — мрачно произнес человек. «Слишком низкий. Неподобающий скакун для архинома, Благородным именам полагаются благородные лошади». «Ага». Конюшня больше не принадлежала мне, запахи остались прежними, но обитатели сменились. Было глупо надеяться на что-то иное, однако я все равно опечалился. Я протянул руку в стоило в поисках лошади, которая теперь здесь жила. Мгновение спустя услышал фырканье и почувствовал влажную морду, которая прижалась к моей ладони и задышала в нее, нащупывая теплыми губами морковь, которой у меня не было. «Патра глупец», — сказал я. Дироваши благороднее любой породы, что мне известны. Человек насмешливо фыркнул. на любителя. Я решил, что это дородный мужчина, широкоплечий и высокий. Его низкий голос, казалось, обрушивался на меня с высоты. Мне нравилось, как он говорит. Решительно, внушительно, прямо. Такой человек мог вырасти на ферме, где пас скотину, а потом он поднялся выше благодаря своим знаниям о животных. Услышав, как он приближается, я опасливо шагнул назад, но его огромная рука нашла мою. Он вложил мне в ладонь что-то холодное и тонкое. Морковь. «Познакомься с Сиа Аквей», — сказал он. Сиа Аквия». Я протянул морковь лошади, и та взяла ее с моей ладони, довольно фыркнув. «Руссо», — объяснил мужчина. «Пять чистых поколений». Руссо были южной породой, они быстро бегали, но не отличались выносливостью. «Мне больше нравятся дироваши». «Они крепкие», — согласился он. «Вы конюх?» «Верно. Меня зовут Хергис». «Странное имя». «Вы из Чата?» «Да. Ты разбираешься в именах». Моей семье приходилось разбираться в таких вещах. Я потрепался я аквию. Что за собака лизнула мне руку? «Гончия!» – ответил Хергис. «Я нашел ее бродящий у стен палацу. Славная собака, умная, хорошо обученная, но не любит людей. Странно, что она тебя не укусила». «Животные всегда нравились мне больше, чем люди. Они надежнее», – конюх рассмеялся. «Я тоже это заметил». «Вы не боитесь говорить со мной?» – спросил я. «Хотя знаете, кто я?» «Я очень хорошо разбираюсь в лошадях», — ответил Хергис. «Без меня Каларина до сих пор умолял бы Сия Аквию, чтобы позволила оседлать ее». «Значит, не боитесь?» «Я много чего боюсь, но не калорина». Нашу беседу прервал вбежавший в конюшню человек. «Мягкие сандалии, но тяжелая мужская поступь. Нет аромата духов, а значит слуга». Я пытался опознать его. Он что-то прошептал Акби, но слов я не разобрал. Однако они явно ужалили моего надзирателя, потому что тот мгновенно подскочил ко мне и схватил за ухо. «Пора идти, раб!» «Ну-ка, стой!» — приказал Хергис. «Я еще не отпустил его, а ты не выше меня по положению». «Такова воля Каларина!» — прошепил Акба. «И все равно я не давал тебе позволения, Сфачито!» Мои щеки чисты, ищитинился Акба. Некоторые люди рабы в душе. Если бы Хергис не был таким сильным, а Акба таким хорьком они бы подрались. Но Акба ограничился шипением. Ай, он раб и трус, сказал Хергис. Ты выбрал себе ужасного спутника, слепец. Каларина снимет с тебе голову, пообещал Акба. И все равно я не давал тебе позволения. «Мне лучше пойти», — сказал я. «Я завишу от расположения Акбы. Прошу, отпустите нас». Казалось, хергис задумался, противопоставляя неприязнь к Акбе Силизова Елизова Каларина. «Ладно», — наконец сказал он, — «проваливайте». Но потом его голос стал мрачным, предостерегающим. «Хорошо с ним обращайся, Акба. Мало кто из людей вызывает у животных инстинктивную приязнь». Этот слепец создания плетения Вирги, а ей не нравится, когда ее создания мучают. Вспомни, как она обошлась с королем Немаюсом. Акба снова зашипел, но я почувствовал, что он суеверно отпрянул.